Глава пятая 5 июля 2021 года. Пробормотал Арсений, когда я назвал дату. Ничего такого в ней нет. Апокалипсиса точно никто не предсказывал. Посмотрев на меня, он уточнил. Или предсказывали. Сидя в психушке, сложно шагать в ногу с новостями. Сегодня пятое или уже шестое?» «Уже шестое», — ответил я. «Все началось в полночь. По-московскому было все еще пятое, а по-нашему уже шестое». В первом часу ночи все началось. Сейчас уже утро, примерно 8 часов. Обычная дата. Оставим размышления на будущее». Сеня взвесил в руках спинку от кровати и удовлетворенно кивнул. «Предсказания апокалипсиса точно не было», — ответил я на первый вопрос. «Хотя я не особо увлекаюсь всей этой ересью, может быть, кто-то и предсказывал конец света. Мало ли в мире идиотов. Если будешь верить всему, что говорят, сойдешь с ума. В наше-то время». — Согласен, — кивнул Арсений, — в мире много идиотов, но после вчерашних событий их стало значительно меньше, значит, хоть какие-то плюсы есть. Впрочем, я сомневаюсь, что их не осталось совсем. Грязь, она всегда была, есть и будет. Закончив короткий монолог, Арсений решительно направился к двери. Стекла в психбольницах делают крепкими, разбить их кулаком не представляется возможным. Нужен тяжелый и желательно металлический предмет. а также нужна физическая сила, которой у Арсения хоть отбавляй». Размахнувшись, он с огромной скоростью отправил спинку от кровати в короткий полет. Попав в центр смотрового окна двери, она разнесла его и вылетела по другую сторону вместе с тучей мелкого стеклянного крошева. На этом полет металлической спинки не закончился. На излете гнутый металлический снаряд попал в голову одного из бешеных и проломил ее в районе затылка. Получив повреждения, тварь умерла, но в момент падения умудрилась взмахнуть руками и повалила на пол двоих сородичей, которые тут же неприятно заурчали и начали быстро подниматься. Навскидку, около лестницы собралось минимум тридцать тварей, и одну Сеня уже успел грохнуть. — Минус бешеный! — воскликнул я и захлопал в ладоши. Посмотрев на Арсения, осёкся и прекратил. — Странно, похоже, его психованное поведение заразительно. «Бешеное звучит как-то неправильно», — сказал он, задумавшись. «Называй их зараженными». «Почему?» — нахмурился я. «Потому что это вирус, а вирусом можно заразиться. Они заразились, так что пусть будут зараженными». «Хах! А все коронавируса боялись». «Хорошо», — растерянно пробормотал я. «Какая разница, как называть этих тварей? Ласковее они от этого не станут». По ту сторону двери началась конкретная возня. Урчая и подвывая, зараженные ринулись к разбитому окну и нажали всей массой на дверь. Первое в окошко засунула голову баба-блондинка непонятного возраста с сильным рассечением на лбу, кровь от которого залила лицо и сделала его жутким и потрескавшимся. Открыв рот, баба-зараженная вытянула шею, насколько это возможно, и, посмотрев на меня, громко клацнула зубами. «Маринка!» — кивком показал на нее Сеня. При жизни любила совать нос куда не нужно. В новом обличии занимается тем же. Одним словом, дура. Сеня приблизился к зараженной и резко схватил ее за волосы правой рукой. Левой рукой он обхватил челюсть и легко закрыл ее, решив тварь возможности клацать зубами. Зарычав, она начала трепыхаться и скалиться. Изо рта полезла белая пена. Убила своего мужа, а потом три месяца жила с его трупом в квартире. — начал рассказывать Сеня, не обращая внимания на попытки зараженной вырваться. Каким-то образом смогла высушить тело и превратить в мумию. Спала с этой мумией, разговаривала. Посмотрев на меня, Арсений спросил, «Можешь себе такое представить?» Я покачал головой. «Почти про всех в этой больнице знаю», — продолжил рассказывать Арсений. «Маринка могла бы вылечиться. С виду она казалась совершенно здоровой бабой». Но с персоналом не ладила и постоянно устраивала драки на пустом месте. Проблемы чужие решать пыталась и за это тоже огребала. За время пребывания в больнице о муже ни разу не вспомнила. — Зачем ты мне это рассказываешь? — спросил я. Арсений пожал плечами. — Не знаю, а в голове каша полнейшая. Последствия препаратов. Глючит меня короче. Он приблизил свое лицо к лицу зараженной почти вплотную и спокойно сказал. — Ну что, Маринка? пришел конец твоим мукам. Не благодари». Резко дернув на себя голову зараженной, он попросту сломал ей шею. Тварь на повреждение не обратила никакого внимания. «Вот же живучая!» — обиженно пробасил Сеня и для верности прокрутил голову почти на полный оборот. Выкрутив обратно, убедился, что зараженная наконец-то сдохла и небрежно вытолкнул тело из окна к сородичам. Твари на той стороне тут же затоптали труп, не обратив на него внимания. Место, зараженное по имени Марина, занял рыжий мужик. Судя по белому халату, кто-то из медперсонала. Лицо без следов укусов, но бледно-серого цвета. «Таким способом ты можешь всех тварей за час голыми руками перебить», — сказал я. «Могу», — кивнул Сеня. «Но не буду, потому что дверь открывается наружу, а 10 пятнадцать трупов заблокируют ее». — В данном случае открывание внутрь было бы более практичным, но тогда бы все сложилось иначе. Первым бы, конечно, сожрали тебя, а затем бы сдох я, но уже от истощения, и мучился бы поболее твоего. — Если бы она открывалась внутрь, то да, ты прав, меня бы уже доедали, — буркнул я. — Везде есть свои плюсы и минусы, — ухмыльнулся Сеня. — Быть съеденным меньше из зол, я бы выбрал именно такой вариант. Стать ходячим трупом перспектива малоприятная. Ведь ты только представь, что поймает тебя какой-нибудь гомосек, свяжет и утащит в бункер. И что самое обидное, ты даже не узнаешь, что твоя упругая попка страдает по семь раз на дню. — Сеня, чепуху несешь, — сказал я, подавив приступ смеха. — И вправду, — осекся Арсений. — Я же говорю, последствия препаратов, не обращай внимания. В скором времени это пройдет. — Кстати, а сам-то почему от смеха давишься? «Тоже беда с башкой, или я заразил?» Пришло время огнестрельного оружия. Проверка автомата выявила, что в магазине осталось всего 16 патронов. Арсений встал напротив окошка, из которого по-прежнему торчит голова рыжего зараженного, и заявил. «16 патронов — это немало. Минимум 30 тварей отправятся на тот свет». С этими словами он выстрелил в рыжего почти в упор. «Я успел открыть рот и закрыть руками уши». и тем самым спасться от звона в ушах. Пуля вошла рыжему точно в глаз, и он благополучно скрылся в окне. «Бинго!» — воскликнул Сеня. «Одной пулей три башки прошило. Эх, жаль, что потеть мне все-таки придется. Дверь так просто не откроется. Трупы забаррикадируют ее». Стоя у стены, я не видел, кого еще убил меткий выстрел, но, зная пробивную силу Калашникова, можно быть уверенным, что одной головой пулю точно не остановишь. «Стрелять не выход», — сказал Арсений, когда вместо Рыжего занял толстый, лысый, зараженный мужик. «Надо открывать двери и валить их здесь. Так будет намного проще». «Ну уж нет», — воскликнул я. «Ты как хочешь, а я пас. Их там больше, чем до хрена. Патронов на всех не хватит». «Согласен. Поэтому тебя спрячем в одной из палат. Работать буду я, а твоей задачей будет открытие двери и поспешное сваливание в любую из свободных палат. Нужно только немного подготовиться». Отговаривать Арсения я не стал, ведь переубедить его все равно не получится. Придуманный имплант безумен, но другого у нас нет. Надеемся, что абсолютный иммунитет существует в реальности, и на новые укусы можно попросту забить. Сеня физически крепок, при этом быстр и ловок, и если удача будет на его стороне, справится. На подготовку ушло минут десять. Мы намеренно захламили коридор тумбочками и кроватями, чтобы усложнить зараженным передвижение. Несколько железных спинок от кровати Есеня сложил рядом с собой. Они послужат холодным оружием, когда закончатся патроны. Настало время открывать двери. Удалив нехитрый засов, я несколько раз глубоко вздохнул и, не обращая внимания на толстого зараженного, попытался открыть дверь. «Не получилось. Твари давят массой». «Давай, Русланчик, я верю в тебя!» — громко крикнул Арсений из противоположного конца коридора. «Я решил действовать по-другому». Отбежав на несколько метров от двери, взял короткий разбег и со всей силы приложил подошвой берца по морде толстого зараженного. Прямой удар несет в себе много мощи, инерция разбега и вес тела только усиливают ее, и результат не заставил ждать. Голова зараженного вылетела из окна, а рожа наверняка превратилась в сплошное кровавое месиво. Не теряя ни секунды, я надавил на дверь со всей силы и смог немного приоткрыть ее. В образовавшуюся щель тут же пролезли жуткого вида пальцы. Пустующее окно опять заняли, но я не обратил на тварь внимания и еще раз толкнул дверь. В щель сумела протиснуться кисть одного из зараженных. Через секунду выше нее вылезла вторая, а еще через две секунды руки полезли в щель по всей вертикали. Соображают твари. Я отступил назад и приготовился. Просунувшие в щель зараженные воют, словно способны чувствовать боль. Давление на дверь по-прежнему сильное, и руки не слабо зажало. Дружными усилиями, сдирая мясо с костей, твари продолжили пробиваться в щель понемногу расширяя ее. Когда щель стала настолько большой, что в нее пролезла голова одного из зараженных, я рванул к открытой двери одной из палат. Молодец, Руслан! крикнул Сеня, теперь прячься в палату и ни в коем случае не высовывайся. Я закончу с ними и приду за тобой. Хорошо. крикнул я в ответ, и именно в этот момент зараженные смогли окончательно открыть дверь и живой рекой хлынули в коридор. Влетел в пустую палату, запер дверь и остался ее держать, так как засова внутри не предусмотрена. Открывается она наружу. Бояться нечего, но лучше все же подержать, так спокойнее. Снаружи началась стрельба. Мимо дверного окошка палаты побежали зараженные. Кого из них убил Арсений, я не увидел, но стреляет он с солидной задержкой. Видимо, ищет удобные цели. По двое за раз валит одним выстрелом, а то и по трое. Шестнадцать адски долгих выстрелов, и автомат замолчал. Пошли пистолетные хлопки. Сеня стал стрелять раза в три быстрее, ведь из Макарова двоих зараженных одним выстрелом не убьешь. Видимо, Сеня не стал церемониться и пошел по простому пути. Один выстрел, один труп. Выстрелы прекратились, но зараженные продолжили пребывать. Не так сильно, как в начале. за 10 секунд мимо окна пробежало четыре твари. В какой-то момент стало тихо, и рядом с окном кто-то быстро промелькнул. Не вглубь коридора, а в сторону лестницы. Снова послышался рев тварей и звуки ударов и борьбы. Полминуты звуки стихали и затем сошли на нет. Установилась мертвая тишина. Двадцать минут казались адски долгими. Но Арсений не вернулся. Жуткие мысли полезли в голову, и я поспешно прогнал их прочь. Захотелось выйти в коридор, но делать этого не стоит. Любой укус станет для меня фатальным. Измазанная в крови тварь возникла у стекла и с огромной силой потянула дверь. Я попытался удержать ее, но не смог и отбежал вглубь палаты. Мысли за мгновение, пока понял, что бояться нечего, промелькнула немерено. И все были одна хуже другой. Арсений вошел в палату, прикрыл дверь и, прислонившись к стене, медленно осел на пол. Не поднимая головы, пробормотал. «Минут десять, дай мне. Себя прийти надо. Тяжко было». Замолчав, он покачнулся и, потеряв сознание, завалился на пол. «Наш план сработал, но какой ценой? Твари набегут с других этажей и снаружи. Без Арсения мне не добраться до подвала». Попытка привести Сеню в чувство не увенчалась успехом. Окровавленные лохмотья, в которые превратились штаны и майка, я осторожно снял и обследовал напарника на предмет повреждений. На руке добавился не сильный укус, даже не укус, а вмятина. На груди и шее несколько глубоких царапин. Самое серьезное, в середине икроножной мышцы не хватает солидного куска мяса. Видимо, какая-то тварь смогла подползти сзади и укусить за ногу. После этого ее голова вряд ли осталась целой. «Я не преступник». Еле слышно, но все равно неожиданно пробормотал Арсений. Вы можете делать все, что пожелаете. Моя присяга этой стране останется нерушимой. Убеждения могут быть всякими, это никак не влияет на мое отношение к родине. То, что я недоволен нынешней властью и хочу сменить ее, никак не отражается на возложенной на меня работе. Я один из лучших. Отправить меня на покой значит лишить родину сильного инструмента, работающего во благо. Приблизившись к Арсению, осторожно приоткрыл ему глаза. По-прежнему без сознания, и приходить в него явно не собирается. «Человек не может быть инструментом», — продолжил монолог Сеня, почти не шевеля губами. «Когда-то считал иначе, но время меняет людей, и я не исключение. Сделав из меня вещь, вы поступили неправильно, ведь я не хочу быть вещью. Но не сомневайтесь, я по-прежнему верен своей родине и буду безоговорочно выполнять ее приказы». «Я идеальный солдат!» С трудом усадив Арсения спиной к стене, я схватил его за плечи и начал энергично трясти. Его правая рука неожиданно пришла в действие. Схватив меня за грудки, мощно оттолкнула. Удержаться не вышло, и я упал спиной на кафельный пол. «Да очнись ты уже!» — крикнул я, когда снова оказался на ногах. Не отреагировав на мою просьбу, Арсений продолжил говорить. «У каждого человека есть слабое место». Раньше думал, что не имею слабостей, но выходит, что ошибался. Вы нашли мою слабость, могу вас поздравить. Проблема лишь в том, что слабостью она выглядит лишь в ваших глазах. Для меня она противоположна, это моя сила. Я не предатель и никогда не буду им. Мои действия несут благо для Родины, но вы считаете иначе, вы считаете меня опасным. Тем не менее, вы продолжаете использовать меня, а я продолжаю выполнять приказы. Замкнутый круг. Мне не разорвать его. Вы же не станете рвать его, потому что это невыгодно. Каким бы я ни был, я остаюсь вещью в руках своей родины. Я не могу идти против принципов. Однажды дав клятву, ты не имеешь права нарушить ее до самой смерти. И даже после смерти ты не имеешь такого права. «Кто ты, черт возьми?» — вслух подумал я. «Преступник, тайный агент, шпион, разведчик экстракласса. Возможно, что ты все вместе взятое. ведь особой разницы по сути нет. Я начал расхаживать по палате и думать. Односторонний монолог ничего не проясняет. Арсений в бреду. А в бреду можно наговорить всякой всячины. Но что, если он говорит правду? Что, если он в точности повторяет сказанное давно и неизвестно кому? Кем может быть псих по имени Арсений Ленин и за что его упекли в психушку? Ваш выбор снова неверен. Очередная попытка не принесет успеха. Я выберусь и вернусь к прежней деятельности. Ваши задачи — выследить и поймать меня. Я идеальный солдат. Я идеальный беглец. Я идеальный преступник. Я заноза в заднице власти и спецслужб. Я единственный беспроигрышный исполнитель. Для вас я бог». «Бог?» — тихо посмеялся я. Хотелось бы услышать вопросы, на которые отвечает Арсений. Скорее всего, он сейчас находится на допросе. Допросе, который хранится в памяти и который очень важен. Все может быть правдой, но также возможен вариант, что пациент психиатрической больницы Арсений Ленин вправду страдает параноидальной шизофренией. Мозг человека способен на многое. Мозг человека может создавать целые миры. Моя оценка не завышена. Это игра и не более того. Это как партия в шахматы. Я играю белыми фигурами, вы черными. Вы делаете ход конем. Попытки взять ситуацию под свой контроль. Но я все знаю наперед. И поэтому меняю фигуры и правила. Шестнадцать ферзей и ни одной пешки. Король отсутствует. Вот такая веселая игра получается, в которой вы не способны поставить мне шах и мат. Вы не способны воздействовать на меня. Я с легкостью управляю всеми вами. Подумайте над этим. Даже сейчас я делаю это. Господа, советую прекратить этот цирк. Отпускаю вас. Такие клоуны мне не нужны. В дверь не сильно ударили. Я посмотрел на смотровое окошко и увидел зараженного. Сеня не мог убить всех. Он не супермен. Как ни крути, но он все-таки человек. Нужно что-то делать. Нужно попытаться привести его в чувство. Глухой хлопок снаружи, и тварь пропала из виду. Судя по звуку, стреляли из Макарова. Дверь открылась. Пашка встал в слишком киношную позу и направил на меня пистолет. Секунду подумал, Перевел его на сидящего у стены Арсения. Поврежденная рука тут же бросилась ему в глаза, и он сказал. «Укушен, значит, заражен. Нужно убить или просто закрыть в палате. Руслан, мы уходим. Времени в обрез». «Нет, Паш, не уходим. Входи внутрь и закрывай дверь». Напарник не стал перечить и выполнил просьбу. Несколько секунд он смотрел на Сеню, а потом тихо спросил. «Больница усеяна ужасного вида трупами. Это он их так оприходовал?» «Да, его работа. Этот человек не непрост, совсем непрост. Ему пофиг на вирус. Иммунитет к нему. С первого укуса прошло несколько часов. Не превращается, опасаться нечего. Паш, почему вы не помогли нам раньше? Все живы или у вас потери? Почему парни вернулись?» «Он точно не обратится?» — спросил Пашка, продолжая смотреть на Арсения и держать его на прицеле пистолета. «Нет», — сказал же. Я подошел к Пашке, взял пистолет за ствол, и забрал его себе. Кивнув на Сеню, который в себя все еще не пришел, рассказал. «Его зовут Арсений Ленин. Хочешь ты этого или нет, но нам нужно спасти его. Любой ценой. Иммунитет, возможно, наш ключ к спасению. Понимаешь, о чем я?» Пашка не стал задавать глупых вопросов и просто кивнул. «Вы нашли схрон с оружием?» спросил я. «Я бегаю по больнице с Макаровым. Это и есть ответ на вопрос. Виновато, — сказал Пашка и спросил». «Этот Ленин. Он мощный мужик. Как мы потащим его?» «И куда? Транспорта-то нет?» Вахтанговская корыта съехала в кювет. Не стоило ему обижать бешеного по обочине. Колесо на выстрел, прощая автобус. Я выругался. Причин, по которым парни могли бросить машину, могло быть много. Но бросили они ее по нелепой случайности. Пробить колесо в условиях апокалипсиса на совершенно пустой дороге, автоматом получить звание конченого неудачника. Арсений застонал. Веки дернулись и медленно раскрылись. Стеклянные глаза начали исследовать палату. Неосмысленный взгляд остановился на Пашке и через секунду переместился на меня. «Русланчик, мы где?» — шепотом спросил Сеня. «Спроси его, сможет ли он идти?» — сказал Пашка. «Нужно добраться до первого этажа и спуститься в подвал. Дверь там мощная, запремся и будем искать схрон. Ведь точное его местоположение нам неизвестно». а планшет у тебя остался. — Да, он у меня, — сказал я и похлопал рукой по внутреннему карману. — Берегу, как зеницу ока. — Это правильно, — кивнул Пашка. — Планшет наше все. — Я все слышу. Более будро пробормотал Сеня. — У меня есть уши. И еще я все вижу. Глаза ведь тоже на месте. Хотите вы отвечать на мой вопрос или нет, меня не волнует. Ответить придется. тихо опустил взгляд и посмотрел на свои ноги. «Парни, какого хрена на мне нет штанов? Почему мои святые колокола лежат на кафельном полу и мерзнут? Почему мой грешный чучун остался без защиты? Кто посягнул на девственное и снял с меня одежду?» «Обследовал повреждения», — быстро ответил я. «Хотел убедиться, что обошлось без сильных кровотечений». Сеня крякнул, уперся кулаками в пол и смог встать на ноги с первой попытки. Качнувшись, прижался широкой спиной к стене, и, тяжело вздохнув, сказал, «В заднем проходе не зудит, но я все равно спрошу, мне стоит беспокоиться об этом? Вы точно не заднеприводные?» «Ты псих, Сеня!» Арсений захохотал. «Вы тоже психи, особенно дрищ. Только дурак не поймет такой веселой шутки. Да, дрищ?» «Я не дрищ», — обиженно огрызнулся Пашка. «А кто?» — удивился Сеня. «Додик, Дахет, Соломенко, полкачка, шклевок». «Сеня, заканчивай», — потребовал я. «Последствия препаратов, приди в себя». «И вправду». «Виновата», — сказал Арсений и сменил выражение лица на грозное. Придавив меня взглядом, спросил. «В бреду я ничего странного не болтал?» Я покачал головой. «Сеня не должен знать, что услышанное и запомнено было достаточно много. Протянув ему пистолет, сказал. «Это должно быть у тебя. Ты лучше всех умеешь им пользоваться». «Верно, это должно быть у меня». Сделав шаг к двери, Арсений посмотрел на Пашку и спросил. «Магазин сам отдашь или забрать?» Пашка сунул руку в карман штанов и вручил Арсению запасной магазин от Макарова. Наверняка последний из имевшихся у нас. Как он увидел его, остается только гадать. Не рентгеновское же у него зрение. Наблюдателен. Что тут еще сказать? Как танк, Сеня вышел в пустой коридор и, не обращая внимания на трупы, пошел к лестнице. «Голый мужик!» С пистолетом шагает по залитому кровью полу психбольницы, а повсюду трупы. Такого в самом бредовом сне не увидишь».